но когда увидела, что карета сворачивает во двор станции узкая рука в кружевной перчатке начертила на груди крест сусорвало с радостной восклицание отбросив с виска черный локон наездница тронула лошадь хлыстиком и та легко запустила и на ходил через несколько минут после блондинки дама вошла в зал там было пусто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 Мне нужно с вами поговорить. Позвольте пока не называть имени, я после объясню, а кто вы мне известно. Девушка, прежде не замечавшая, что в помещении есть кто-то еще из проезжающих, очень удивилась. Ничего не отвечая, она посмотрела на незнакомка вопросительно. Та выговаривала слова, держалась и была одета, как принято в самом взыскательном обществе.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 Ей становилось все любопытней. Она не представляла, о чем может просить ее такая интригующая, такая взрослая дама, верно, о чем-нибудь необычном. Путешествие из скучной Москвы на романтический Кавказ, кажется, сразу начиналось с романтического приключения. «Кто вы все-таки?» — спросила она. «Не хотите, называться не нужно, но все же кто?» Брюнетка пожала плечами, а себя коротко. Никто. Старая дева, речь не обо мне, а об одном человеке. Он мне родня, очень дальняя. Я на двенадцать лет моложе. Моё детство прошло в деревне, вдали от столицы, где жил он. Но у нас в семье часто о нём говорили. Тогда, вы вряд ли помните, была мода на миниатюрные портреты. У маменьки на клавикордах стояла целая галерея. Государь с государиней, мадам де Сталь, лорд Байрон, Шоттебриан, дюжнородственников, и среди них он. Очень молодой, красивый, в мундире, с каким то орденами. Я подолгу смотрела на него, часто нем думала. Он казался мне принцем из сказки. Когда он наезжал к нам, я была слишком маленькой, его не запомнила. Потом у него произошла какая-то дуэльная история. Тогда они случались гораздо чаще, чем теперь, и он уехал в дальние страны.